Будь с реченого берега Олег теперь знал. Направо, вдоль берега до русла ручья, затем вверх по течению, и так до прогалины, ограждённой березами с северной стороны и соснами с юга. Путь был не самый удобный. Ветки склонялись настолько низко, что всадникам приходилось постоянно пригибаться к конским шеям. А ширина русла была, казалось, меньше. Нежели ширина на телег. Пехота прошла это место без труда, но вот обоз, однако опасения ведуна оказались напрасны. Спустя полтора часа, после ухода с берега, все пять повозок благополучно выкатились на утоптанную поляну со следами многочисленных кострищ. Помнишь это место, дружа? Люботно тянул повоדיה, указал в сторону берез, на ветвях которых до сих пор болтались обрывки веревок. Как с тогда и вспомним, ответил Олег. Давай лучше по поляне прокатимся. Может, после набега смолевников могильник остался. Ты по правой стороне скачи, а я по левой. На широкой рыси они промчались от берез до соснового бора за полминуты. Но никаких следов захоронения не обнаружили. Ни в лесочке, ни на самой поляне следов недавнего перекапывания не было. Видать, местные жители увезли погибших в родные места. Пешие зомби отстали почти на полверсты. И Олег, пользуясь моментом, развернул свиток карты. Так. Скорее всего, мы находимся вот здесь. Вот и вот мель видна. И город среди гор на том берегу нарисован. Тогда аккурат отсюда должна надо... начинаться дорога вот к этому городку. Киева называется. Ты далеко до него? Не знаю, друже, пожал плечами Олег. Масштаба на карте нет, да и не ясно ещё, с какой скоростью наш орать шагать и может. Но он пустил к окуна медленным шагом. Поглядывая на растущие меж рост цепей толстые сосновые стволы, лес как лес. Ведун вдруг натянул поводья. Галяньке, дружище, нигде никаких кустов нет, а тут орешник вымахал, словно специально усаживали. С чего бы это? Вместе они подъехали ближе, обогнули выдвинувшийся вперед самый сочный раскидистый куст. И обнаружили, начинающуюся за ним глинистую тропу, пересечённую на месяцами следами подков. Ты смотри, спрятать проход пытались. И чего это они такие недоверчивые?" среди наглянулся снова. Донби, как и было приказано, в колонну, к двигались за ним, нацелив копья в небо и покачивая щитами. Не торопись!» — потрепал ведун по шее свою лошадку. А вдруг там злые дяди. Давай, главные силы подождем, умчаться всегда успеем. Ему вдруг пришла в голову мысль, что кобыла под ним вполне могла оказаться трофейной. Да значит, она знала эту дорогу, ведущую к привычному стойлу, и яслям с сеном и ячменем. Вот только как использовать подобное знание, Олег не придумал. А потому, дождавшись, с головы колонны, просто отпустил поводье, разрешаясь, какунул сойти на тропу. Под сосновыми кронами тропа тянулась верст в пять, постоянно петляя между деревьями и крупными валунами. Камешки помельче, скорее всего, с дороги кто-то убрал. Впрочем, что хорошо всаднику, не всегда пригодна для возничего. Ведь он попытался представить, как прыгают телеги по твердым сосновым корням, выпирающим из глины буквально везде. И ему стало жалко и будуту, и трясущегося на облучке кормчего. Лес закончился только далеко за полдень. Колонна вышла на бескрайний, до самого горизонта луг, поросший ковылем, по брюха коню. Налег бы даже сказал в степь. Но он хорошо помнил, что к этому времени степи обычно выгорают до состояния безжизненных пустынь, по которым только перекати-поле из конца в конец носится. Здесь же трава стояла сочная, зеленая, недостатка во влаге не испытывающая, такая, словно ее долго и любовно удобряли. Здесь да и поливали через день. Странно только, что не кошена, слух отметил он. А видать нет жилья поблизости, ответил купец. А может, было, да вымерли в нем люди? Он Сам же виел, сосны толкма на камнях растут. А как земля нормальная пошла, так и деревья как отрезала. словно Распахивали тут пригодную земельку-то. «Али под паром последние деньки достаивает. Но тогда опять же косить должны. «Глянь, какое и сено пропадают. По две белки в не менее Олег рассмеялся. Умение товарища абсолютно все сводить либо к прибыли, либо к убытку немало его забавляло. А солнце и небо ясное, сколько стоит любовод? А это смотря когда, друже. Немало не смутился купец. Коли по весне, так и ничего. Земля сырая, а сажать в по любой погоде можно. Коли летом, то по деньге убытка с чати получится. Погорит хлеб, высохнет, не уродится. А по осені так почитай, по две копейки накидывай. Жать да снопы сушить по солнышку-то удобнее. Не погниют стара на полях, в овинах дров меньше сгорит, и сено будет, и хлеб. Ведун, поняв, что его умыли, скинул лицо к небу и вдруг обнаружил там кружащего под самым солнцем пепельного орла. Он тут же полез через седельную сумку, достал камень, взглянул взглядом в его шаршавую поверхность. Парой минут спустя сухой рисунок из черных, коричневых и слюдяных крапинок словно поплыл, подтаивая от жара. Вдруг услышал знакомый голос. «Кумай видит вас, чужеземец. Ни одной банды поблизости нет. Малый дозор Раджафа уходит вниз по реке." Вас он не застал. а ручей следов не хранит. Через семь верст пути вы выкручил выйдете. Еще столько же до Киева останется. Сегодня стало быть, до города не дойдем, — решил Середин. В темноте от нас толку не будет, а раньше времени выдавать свое присутствие незачем. Встанем на ночлег у воды. Мертвецам она ни к чему. Но людям и лошадям пить-то хочется. Ты мой воевода, тебе решать, с удивительной скромностью ответил мудрый аркаим, и камень застыл, снова став шершавым и холодным. Наверное, эта ночь была самой безопасной за все время пребывания Ведуна в этом странном мире. Но Он вместе с друзьями отдыхал в центре легионов, размещённых строем каре, и готовых беспрекословно повиноваться каждому его слову. И все же ночь оказалась не самой лучшей. На всем пути до ручья они не встретили ни одного деревца, а потому развести костра не смогли. Пришлось довольствоваться на привале лишь сырой водой и лепёшками с соляниной. С другой стороны, такой аскетизм не вызывал желания задержаться на отдыхе. И с рассветом армия двинулась дальше. Где-то через час они вошли в Молодой осенник, и Олег подумал о том, что не мешало бы запасти хвороста на вечер, на случай, если опять без останутся. Но тут же прогнал эту мысль. Лишние хлопоты, лишние задержки. А часа через два он рассчитывал добраться до первого вражеского города. Ну что что а дрова возле города наверняка найдутся. Если и не поленницы, то какие-нибудь палисады, что при нужде можно пустить в растопку. Кра! привлек внимание в виду на крик, спустившегося почти до высоты деревья фарала. Средин Тропливый извлек каменный шар и почти сразу услышал встревоженный голос правителя. Вас заметили. Кто? За ком по правую руку скачет дозор, четыре всадника. Я так и мыслю, следят, но на глаза не показывается. Далее по дороге конный отряд, около двух сотен. До них две версты. Благодарю тебя, мудрый Аркаим giveno Oleg Ya budu gotov Vedon vernul kamen' v sumku, nakinul vzglyadom kolonnu, ryadom s kotoroy skakal. K chemu tut gotovitsya? Broni svoyey mertvitsy, kak saydyratigov neredko byvayet, na poloskakh ne vezut. Oruzhiye i shchity pri sebe, sily im beret', chto uzhe nikchemu, ustavat' ne umeyet. I togda chto? Остается только быть повнимательнее, чтобы команду вовремя отдать. Но и это будет не скоро. Саднику в лесу еще труднее, чем пешему, пробиваться. Посему, пока колонна на чистое место не выйдет, бандиты атаки не начнут. Олег пнул лошадь пятками и начал отгонять шагающих зомби, чтобы первым успеть увидеть опасность.